Рассказ «Дары из хаоса. Слава герою!» Некролог. Warning. Не рекомендуется читать во время приема пищи. Читает Григорий Кабанов. Дом был готов к возвращению хозяина. Полы испачканы грязью так, что не видно когда-то светлого линолеума. Старенькие рваные шторы в узорах паутины повешены на поломанные карнизы и не скрывают разбитых оконных стекол. На стенах разводы темной болотной тины и жутковатые рисунки кровью. Дети постарались, умнички. А в святая святых, супружеской спальне, на продавленный матрас брошены подушки, из которых торчат пух-перо, и засаленная до невозможности определить цвет одеяло. Она в последний раз окинула взглядом накрытый праздничный стол и зажгла вонючую керосиновую лампу. В дверь постучали. Папа! Папа вернулся! Закричали одетые в лохмотья малыши, бросаясь к двери. Копошащиеся в волосах детишек черви и вши сыпались на пол, а струбья болячек, которые наследники специально расчесывали к приезду отца, кровоточили и сочились гноем. Она улыбнулась щербатым ртом и, поправив сползающую на бок вместе со скальпом прическу, двинулась к двери следом за сыном и дочкой. Пусть они встретят отца, целый месяц не виделись. Она потерпит пару минут, ведь детям так важно обнять папу первыми. Радостные крики в коридоре внезапно стихли. В комнату вошли трое мужчин, одетых в тяжелые огнезащитные робы. Одного она знала. Он был командиром отряда, где служил ее муж. Суровый военный, с обветренным, обожженным лицом, с отваливающимися с тела кусками мяса, так что местами были видны кости, шагнул к ней. Открыл был рот, в котором давно не осталось ни единого зуба. Хотел что-то сказать, но только махнул беспалой рукой. Она ахнула. По бледному лицу с трупными пятнами покатились слезы. Командир подошел и бережно обнял ее. Она уткнулась в широкое плечо. Вдохнул знакомый запах плесени и гнили. Так пах ее муж, возвращаясь с передовой. И отчаянно завыло. Детишки вторили матери пронзительными визгливыми голосами. Командир подцепил вилкой маринованных трупных червей и погладил по головке все еще хлюпающую носом девочку вгрызающуюся гнилыми зубами в приготовленный к папиному возвращению деликатес, жареную, с опавшими листьями и протухшими яблоками человеческую голову. «Ваш муж и отец был настоящим героем! Перед смертью он сумел покусать не меньше десятка людей, превратив их в наших новых бойцов!» «Вечная память отважному зомби!» И старый вояк опрокинул рюмку горящего бензина, смахнув скупую мужскую слезу. Вы слушали рассказ Дары из Хаоса «Слава герою». Голос и работа со звуком Григорий Кабанов.